Аркадия верченко Рассказы. Позитивы и негативы. Первое. Прежде. Времена букалические. Приглашение. «Петр Иванович, пожалуйте завтра к нам на блины». «Ах, это вам будет беспокойство». «Ну, какое там беспокойство? Одно удовольствие. Блинков поедим с икоркой, выпьем». «Ну, пожалуй». Не пожалуй, я непременно ждем. Обидите, если не придете. За столом. Петр Иванович, еще блинков. Увольте, ей-богу, сыт. Ну еще парочку, зернистый-то. Что вы, довольны? Чуть не полтарелки икры наложили. Ничего, кушайте на здоровье. Коньячку или рябиновой? Ни того, ни другого. Ей-богу, не лезет. «Не-не, и думать не смейте отказываться. А семга? Да ведь вы, разбойник, и семги не попробовали». «Ей-богу, ел». «Нет-нет, лукавите. Позвольте, я вам положу два кусочка». «О боже, да я лопну прямо. Надеюсь, больше ничего не будет». М -м, «Уха еще и рябчики». «Уморить вы нас хотите, дорогой хозяин». Уход. «До свидания, Пётр Иванович. Спасибо, что зашли. Теперь вы к нам, Семён Миронович». «Да уж, я и не знаю, выберемся ли. Ну, вот глупости. Послезавтра же и приезжайте. Жену привозите, деток, свояченицу и братца Николая Мироновича». «Осторожнее, тут темно. Я вам посвечу. О, не беспокойтесь». «Второе. Теперь. Собачьи времена». Приглашение. «Петр Иванович, а я завтра думаю пожаловать к вам на блины». «Ах, это нам будет такое беспокойство». «Ну, какое там беспокойство? Накормите блинами и конец. Блинков поедим у вас с икоркой, выпьем». «С чем, с чем?» «А? С икоркой, говорю». «Вам еще каменный дом в придачу не потребуется ли?» «Хм, с икоркой. А вы знаете, что икорка теперь 12 рублей фунт?» <говорить> «Что вы говорите? Как дешево?» «А я думал, четырнадцать». «Мало что вы думали. Для кого дешево, а для кого и не дешево». «Так мы все-таки придем». «Собственно, зачем?» «Да вот, блинков у вас поедим, выпьем». «Это что ж такого вы выпить собираетесь?» «Да что у вас найдется, не побрезгуем вашим хлебом солью». «Вода из водопровода у нас найдется». Вот что у нас найдется Лучше уж не приходите Нет, что вы, обязательно придем За столом Дорогой хозяин, еще блинков можно попросить? Увольте, ведь ей-богу, вы уже сыты Ну, еще парочку, зернистый Что вы делаете? Довольно, чуть не по себе икры навалили Ничего, буду кушать на здоровье «Коньячку мне выпить или рябиновой?» «Ни того, ни другого». «Ей-богу, вам уже не лезет, а вы все пьете». «Не дам вам больше». «Не-не-не-не-не, и думать не могите отказывать, а то голову сметаной вымажу. «Позвольте, а семга?» «Я про семгу забыл, ни кусочка не пробовал». «Ей-богу, вы уже ели». «Нет-нет, лукавите. Позвольте, я себе положу два кусочка». Два? А вы знаете, что каждый кусочек стоит копеек семьдесят? Ну и черт с ним, большая беда, подумаешь. Для вас беда небольшая, потому что не выплатили. Едят, едят люди, ей-богу, не понимаю, как не лопнут? Да, с вашего угощения действительно лопнешь. Пригласили на блины, смотреть не на что. Кто вас приглашал? Сами навязались? Еще бы. Если бы мы вашего приглашения ждали, ноги с голоду бы протянули. И протягивайте, большая потеря. Что и еще будет, кроме этих блинишек? Ничего не будет. Как так ничего? Бульон же должен быть какой-нибудь или уха там, дичь тоже всякая там полагается. Достаточно и так. Дичь несли за столом. Ну, можно вставать из-за стола, дорогие гости. Дорогие, сами понимаете, почему. В тридцать пять рублей обошлось ваше совершенно неуместное посещение. Господи, тридцать пять рублей истратил, а поет на двести. Уход Прощайте, дорогой хозяин. То есть, как это, прощайте? До свидания, а не прощайте. Ха, разве вы думаете еще раз нас пригласить? нет не пригласить. А я думаю, сам к вам на блины приехать. Ну, не стоит. То есть как же это так, не стоит? Вот еще новости. Небось, сами ко мне пришли, пили, ели, а мне нельзя? Завтра же и приеду. Жену привезу, детей, своячницу, брата Николая Мироныча. Вы бы всю улицу еще притащили. Дворника уж забирайте, кухарку тоже, все равно. Эт. Черт, какая тут темнота на лестнице. Хозяин, ты бы хоть посветил. И так хорошо. Керосин, но не кусается, сами знаете. Да тут ногу еще сломаешь в этой тьме. И прекрасно. Туда вам и дорога. Ну, беспокойной вам ночи в таком случае. Всего нехорошего. Собачьи времена наступают. Истинно говорю вам.